В сторонке от той заветной двери у стены сиротливо стояла яркая двустворчатая заставка от какой-то декорации. Подумалось, а есть что-то общее со мной? Тебя выставили, меня не впустили. И вот мы оба здесь, ты у стенки, я тоже. Сперва неосознанно спотыкаясь, я то и дело задерживался взглядом на ее намалеванной праздничной мозаики. Заставка служила, должно быть, входом во что-то. На лицевой ее створке был вырезан дверной проем, в который, откровенно, не стесняясь своей ноготы, глядела мешковина тыльной стороны другой смежной створки. Вокруг этого дверного проема надменной иронической рукой бойкого художника была выведена вся прелесть летней сказки. Какие-то фантастической величины и формы цветы, травки, лепестки, цветастые стрекозы и бабочки парили над праздничной свежестью цветов. И все это было сдобрено обилием щедрого солнца. А по еле угадываемой тропинке вглубь уходила девушка в светлом платье. Передо мной две двери настоящее добротно, утянутый, как молодой лейтенант портупеей, крепкими крест-накрест узкими полосками дерматина, не впустившие меня. И другая, впрочем, даже не дверь, а вырез, обнаживший серый холст мешковины, за которой была стена, тупик. Но до чего огромный щедрый мир сулил мне этот лишь кистью намалеванный вход в жизнь. Он был открыт, звал и был прекрасен. Чудо. Москва вместе с отверженностью подарила мне и друзей, которые верили в меня, несмотря на мое затянувшееся созревание. Проводив меня сегодня до самого здания театра, она сказала, «Все будет хорошо, вот видишь». И сейчас, стоя перед этими дверьми, я засмеялся. Она уже говорила это месяцем раньше, но хорошего все не было. Жила она в переулке посланников у серой громады Елоховского собора, Время от времени я бывал у них, и всякий раз перед моим уходом они с матерью приглашали заходить снова, не забывать, говоря, что дом всегда открыт, и мне будут рады. Я каждый раз обещал появиться вновь тогда, когда уже чего-нибудь добьюсь, и изменю этот нескладный, отбрасывающий меня в сторону ход событий. Но время шло, а перемен не было, и я вновь появлялся у них, снедаемый дом и тоской. И вот, размышляя как-то, я с неотвратимой ясностью увидел вдруг, что за все это долгое время я не только ничего не изменил к лучшему, но еще больше и глубже увяз в этом глухом непонимании, и что выхода, пожалуй, и нет. Эта простая мысль меня поразила. Может быть, я впервые увидел себя со стороны, и потом долго сидел терзаемый стыдом как мог я обременять с собой своими неудачами добрых, милых людей. Я решил больше никогда не приходить к ним.